Глава 19 И зачем такая срочность? Раздраженно поинтересовался фильярк, шагнув в темную галерею. Сигнал Харта вытащил его с праздничного ужина, и во рту все еще ощущался вкус недоеденного жаркова, которая сейчас остывала в одиночестве на тарелке. И почему так темно? спросил он, поднимая руку, чтобы призвать световик. Не стоит, остановил его брат. Единоголос, дальше будет светлее. И что-то такое прозвучало в его тоне, что фильярк отбросил мысли о недоеденном жарком и зашагал в нужном направлении. Тут ступенька. Вежливо предупредила его темнота, Поддержала руками безмолвных, Когда он все-таки споткнулся. Густо опутанная плющом галерея Сделала резкий поворот И оборвалась небольшой полянкой. Отсюда шла плотно утоптанная дорожка. Часть маршрута пробежки курсантов, Но сегодня тропу преграждало тело. Фильярк вдохнул запах смерти, Пахло кровью, выругался сквозь зубы, Только этого не хватало. Академия полна гостей, а у них тут. О том, что тело окончательно мертво, говорило отсутствие вокруг суетящихся целителей Да оцепления безмолвных. Харт стоял рядом, задумчиво глядя на поднимающиеся над лесом величественный диск луны. — Кто? — спросил четвертый, присаживаясь на корточки рядом с трупом. «Убийца или убитый?» С нездоровым сарказмом поинтересовался третий. «А что есть оба варианта?» Напрягся Фильярк. Лунный луч достиг лица убитого, прогоняя с него тени и давая ответ на вопрос. Фильярк выругался еще раз. Этого топуна он знал хорошо, впрочем, как и вся королевская семья. «Я Арфир там был не просто слугой», Он был другом его величества, нянькой принцев. Все высочества побывали на его коленях, слушая завораживающие сказки коренного народа Асмоса. Ярфир там был великолепным рассказчиком. В его плавной, неторопливой речи оживали для танца деревья. Водные потоки дрались друг с другом за прекрасных дев. Земля и море менялись местами. Можно сказать, он был душой дворца. Четвертый прикрыл смотрящие вечность глаза, заметил колотую рану на шее и темную лужу крови на земле и стиснул зубы, заиграв желваками. — Какого выродка рука поднялась на такое? — спросил он зло, вставая с колен. — А вот тут начинается самое интересное. Не менее зло ответил Харт. В его руке мелькнуло что-то блестящее, серебристой рыбкой скользнув между пальцев. «Это парадный значок курсанта!» Сходу опознал Фильярк вещь в руках брата. «Именной знак», — добавил он, подаваясь вперед. Харт тянуть не стал, протянул ему орудие убийства, предупредив. «Я наложил защиту. Серебристый значок, сфера» с вырастающими из нее языками пламени выбитым номером курса и полным именем курсанта была заляпана пятнами крови, и ее действительно обволакивал невидимый щит. Фильярк прищурился, повернул значок к луне, высматривая надпись, прочитал, посмотрел беспомощно на брата и растерянно спросил «Как же так? А вот так?» Тот скривился, точно у него, Заболели разом все зубы. «Мы снова в опоздавших. Поздно пятый доклад прислал. Они уже начали действовать. Это ведь не мог быть шестой. Я, Арфир, там любил его больше всех», — медленно проговорил Фильярк. «Да?» — удивился Харт. «Мне казалось, он больше любил тебя». Фильярк задумался на мгновение, а потом тряхнул головой. «Какое это имеет значение?» Надо срочно доказывать непричастность шестого. Хотя нет, спрячем труп. Никто ничего не узнает. Тогда и доказывать не придется. Альгар сейчас у целителей, но охраны там нет. Отлучиться незаметно из палаты ничего не стоит. Здесь всего минут десять хода. Ты же не веришь, что он мог? Думается, мне. Харт почесал подбородок что убийство было затеяно, чтобы о нем узнали. Красиво выстроили. Он поморщился, признавая удачность плана врага. Неуравновешенный наследник в приступе гнева убивает слугу. Почему? Просто под руку подвернулся или стар стал. Нерасторопен. Может, принц даже не хотел его убивать, просто не рассчитал. Прекрасная иллюстрация к тому, что мы топунов держим за людей второго сорта. И если скрыли убийство, значит, сотнями убиваем, а трупы сжигаем. «Ужас какой!» — содрогнулся Фильярк. «Это же бред!» «Самые популярные сказки всегда страшные», — философский пожал плечами Харт. «Такова человеческая природа. Мы легко верим в плохое». Так что, не знаю, что и предпринять. Огласка сейчас стопроцентный проигрыш для Альгара и тень на репутации. Если промолчим, огласку сделают за нас. Погоди. Нахмурился Фильярк. Труп кто нашел? Безмолвные? Третий кивнул. Получается, единственный свидетель преступления – убийца. Давай подождем с признанием, проверим невиновность шестого и посмотрим, Кто выступит с разоблачением? Рискованно, согласился Харт, но другого выхода я не вижу. В комнате четверки был только Шиль. Он вскочил со стула, удивленно уставился на вошедших, потом спохватился, вставая по стойке смирно. Стойка не слишком удалась, потому как курсант одной рукой спешно запихивал лист бумаги в карман штанов. «Так-так...» проговорил своим излюбленным тоном Харт. Шиль смертельно побледнел, сглотнул и громко пожелал всем хорошего вечера. «Стойкий!» — одобрительно, как хищник оценивает ужин, высказался третий, приближаясь. «Сам отдашь?» — протянул он руку, и Шиль со вздохом отдал скомканный лист. «Что тут у нас?» Его высочество углубился в чтение, морщась от плохого почерка. «Парадный значок Ольгара знаешь где?» – спросил Фильярк. «Чужие тайны его мало интересовали». Шиль с трудом отвел взгляд от листа бумаги, кивнул и метнулся к шкафу. Достал форму друга, продемонстрировал. «Вот, на открытии надевали, все на месте!» Фильярк перевел дух. Значок действительно был на кителе. Гордо блеснул цифрой двенадцать. «Он его терял?» – продолжал допытываться принц. «Нет!» — удивился Шиль. — Не слышал о таком, да и потерять его невозможно. Он потянул за значок, тот даже не шелохнулся. У него сзади сплошная полоса, чтоб младшие не сорвали случайно. — Занятно, — проговорил Харт, складывая листы и убирая в нагрудный карман пиджака. Шиль страдальчески вздохнул, но возразить не посмел. — Что ты скажешь на это? Он протянул ему значок, С пятнами крови. Шиль не дрогнув, взял его в руки, повертел. Это прошлогодний, заявил он уверенно, поднося его к свету. Видите, тут единичку аккуратно заменили на двойку, еще и грани заточили зачем-то. Им кого-то убили. Умный, неодобрительно покрутил головой Харт, отобрал улику. Что у вас делают с прошлогодними значками? Сдают на переплавку, пожал плечами курсант. «Ясно», — погрустнел Харт, и Фильярк подтвердил взглядом. Никакой секретности доступ у многих. «Ты у целителей был?» — внезапно спросил третий, и Шиль замотал головой. «Мне не надо, я в порядке!» И смутился под ехидным взглядом его высочества. «Сам дойдешь или донести?» «Сам», — обреченно выдохнул тот. «Курсанты?» — подозвал к себе Фильярк парочку двенадцати курсников из коридора. «Проводите товарища в целительскую и проследите, чтобы он прошел полное обследование». «Ясно». Стоявшие по стойке смирно курсанты кивнули, поедая обожающими взглядами четвертого. Шиль обреченно сопел рядом. Избежать целителей ему теперь не удастся даже с тремя и пятью синяками. «Сильный не тот, кто терпит боль, а тот, кто не подведет завтра товарищей на игре», — проговорил ему утешающий харт и наклонился к самому уху. О нашем визите курсант Шильярд никому ни слова, тем более шестому. «Нем как пепел», — поспешно заверил тот. «И что у нас получается?» — спросил четвертый у брата, когда они вышли наружу. Операцию, похоже, начали планировать полгода назад. Раньше перебил его Харт. Прошлым летом, когда мы объявили о следующих играх. Кто-то был уверен, что шестой примет в них участие. Подкупили обслугу, выкрыли значок. На открытии должен был присутствовать отец, а с ним изрядная часть двора. Многие захотели посмотреть на игру Альгара. Жертву было выбрать несложно. Хорошо, орудие понятно. Хотя подтверждением вины оно служить не может. Мы бы мгновенно доказали подделку. А им мы не надо ничего подтверждать, зло проговорил Харт, пиная камень по дорожке. Это работает иначе. Есть труп, есть орудие убийства, принадлежащее его высочеству. Все остальное будет попытками короны сокрыть убийство и обелить убийцу. Они берут правду, густо обмазывают ложью и дальше никого не волнует, что правда превращается в ложь. «Гнусность какая!» выдохнул Фильярк. «Это репутация, брат», горько усмехнулся Харт. «Единственная вещь на свете, которую можно разрушить парой слов, а тут целый труп. Нам нельзя допустить, чтобы и правда, и ложь увидели свет». На браслетах обоих мигнуло сообщение. «У нас гость», объявил Харт, и они Быстрым шагом направились к галерее. Неподалеку от входа неспешно прогуливался по дорожке мужчина. «Господин Тольерский!» Расплылся вдруг в широкой улыбке Харт, поспешно рванув к нему. «Какая встреча! Я только слышал о вашем творчестве! Для меня огромная честь познакомиться с вами лично!» Третий со светящимся от любви лицом шагнул к опешившему мужчине схватил его за плечо, сжал. «Безмерно, бесконечно, огненно рад вас видеть!» Фильярк опешил. Обычно сдержанный Харт даже к супруге столько чувств на публике не проявлял, но тут в мозгу наступило просветление. «Мастер Тольерский!» — завопил он, чувствуя себя совершенно по-дурацки. «Огонь, свидетель, сегодня воистину счастливейший день в моей жизни!» Неужели я могу узреть вас здесь, в Асмосе? Харт незаметно показал кулак, мол, перебарщиваешь! Фильярк дернул плечом. Играю как могу. Мужчина вздрогнул и обреченно вздохнул, когда со второй стороны в него вцепился еще один принц. Мастер был невысокого роста, чуть полноват. Ранняя седина указывала на непростую жизнь. Господа, начал было он, но. Тут же исправился. Ваше высочество не знал, что мое скромное творчество столь популярно в Асмосе. Но, прав слова, я не заслуживаю ваших восторгов. Вы ошибаетесь, горячо возразил Харт, придвигаясь ближе. Ваше владение словом мастер гениально. Как вы прошлись по торговому министерству в последней статье? Разнесли их в пух и прах. Вы читали? Искренне изумился мастер, безуспешно пытаясь отстраниться. «Конечно!» Столь же искренне подтвердил Харт. Фильярк восхитился братом. Никогда успел. Сам он мельком глянул досье на мастера, да посмотрел заголовки его статей. В последние годы империя решила поиграть в либерализм дав возможность мастерам пера свободнее выражать свое мнение. Тема была спорной. Фильярк до конца не был уверен, что позволение писать всем, что им вздумается, правильное решение для государства, но храбрость Тольерского выступать с обнажением пороков общества вызывало уважение. «Что же?» – нервно проговорил мастер. «Ваша приверженность идеям свободного слова похвальна, «Давайте поговорим откровенно!» «Прошу!» Харт отпустил, наконец, плечо мастера и указал на беседку, стоящую чуть в стороне. Отцепление безмолвных мигом взяло ее в плотное кольцо. «Мы были несколько удивлены, когда наше скромное и небольшое государство привлекло ваше внимание!» Начал разговор фильярк. Харт одобрительно кивнул. «Неплохо!» «Не скромничайте. В последние годы вы регулярно привлекаете внимание публики», — отмахнулся Тольерский. «Сначала ваши стабилизирующие контуры, потом развитие менталистики, игра огня, еще и Левгану по ловко щелкнули. Как вам удалось привлечь Калкалосов на свою сторону?» — Харт ответил извиняющейся улыбкой. «Ладно», — ни разу не расстроился его отказом мастер. Это не так важно, но мне любопытно, что случилось в такие прошлым летом. Оттуда доходили крайне нелепые слухи. Не стоит уважаемому мастеру пера верить слухам. Со значением покачал головой фильярк. Мастер раздраженно побарабанил пальцами по поверхности стола. «Допустим», — согласился он. «Но что тогда произошло на прошлых играх? Не верю, что и согласились». «Шуточно напасть на Академию! Это ж бред, а не объяснение! Как ваши мастера слова могут писать подобную чушь?» Харт осклабился, но фильярк успел пнуть его под столом, и маска почитателя таланта вновь вернулась на его лицо. Их мастера многое могут писать, но если короне требуется чушь, значит, они пишут именно ее. «Союз наших стран подразумевает и такую помощь. Фильярк многозначительно посмотрел на встрепенувшегося третьего. Никакого секрета принц, по сути, не выдал. Все, кому нужно, и так знали о союзе с калкалосами. да протянул Тольерский, «вас явно недооценивают на материке». Их высочество скромно потупились. Но, признайтесь честно, не просто владеть столь сильным даром огня неуравновешенность, приступы агрессии, желание кого-нибудь убить. Харт и Фильярк переглянулись. Так вот, каков будет вывод? Династия кровожадных психов на троне. Фильярк задумался о том, что предпринять, допросить Тольерского. Тот явно не убийца, но допрос его точно не обрадует. Допустим, Тольерский знает, что они знают о преступлении и подозревает их в желании его сокрыть. «Знаете, мастер, у нас, говорят, огонь может выжечь любую тьму», произнес внезапно Харт. «Я предлагаю нам с вами отдаться на волю огня. Скажите, что вы так поздно делали один в парке? Гостевые покои в другой стороне». Тольерский думал недолго, все же он был знатоком своего дела. «Хорошо». «Обменяемся сведениями. Я знаю, что за галереей был убит один из слуг его величества. Убит шестым высочеством. Думается, сейчас вы пытаетесь защитить брата». «Вы правы. Лишь отчасти». Харт положил на стол значок, и мастер впился в него взглядом. «Это орудие убийства, но значок подделан. Видите, цифры исправлена. Вдобавок, его высочество пострадал на игре. Вряд ли у него нашлось бы время и силы. Но убийство. А чтобы попасть значком точно в сонную артерию, нужен навык профессионала. смею вас заверить, подобного в программе обучения шестого нет». «И что получается?» — спросил нахмурившись Тольерский. Он еще не верил, но уже сомневался. «Если бы не ваша репутация, мастер, мы бы вам не доверились», — проникновенно заметил фильярк. «Вывод, господин Тольярский, можете сделать и сами, но я вряд ли ошибусь, предположив, что тот, кто поведал вам об убийстве, сам является убийцей». Мастер взглянул на Харта, тряхнул головой. «Нет, не может быть, вы сказали. Это должен был быть профессионал. Так вот, леди Шальская никак на его роль не годится». Они устроились в кабинете фильярга, тело топуна перенесли в морг-академии, место убийства зачистили, и все равно на душе у четвертого было неспокойно. Леди Шальская является тетей студента из Риватор, второй год обучения. Парень участвует в команде родной страны в качестве менталиста. Харт зачитывал самое важное из досье. Тетя приехала поддержать племянника. — Почему не родители? — встрепенулся фильярк. Харт пролеснул. Тут сказано «сирота». — Жирква! — выругался четвертый. Я ее помню. У одного из слуг были не в порядке документы. Парни попросили посмотреть. Леди в возрасте. Неплохой маг воздуха, но ничего необычного. Она точно не убийца. — Жа! Протянул Харт. Красивая вышла бы комбинация и короткая. Но что теперь? Как к ней подступиться? Еще и попросить не болтать. Тольерский обещал помочь. Харт покачал головой. Даже если он скажет, я поверил, трупа нет, вас обманули, она решит, что мы успели спрятать тело. И продолжит распускать слухи. Но мы все равно молодцы. Без Тольярского у них не выйдет предать дело широкой огласке. А слова одной леди не имеют большого веса. Слухи же нам не страшны. Одной гадостью больше, одной меньше. И что, не ищем убийцу? Нахмурился Фильярк. Вот убийцу мы с тобой как раз и ищем. Потому как если не вышло один раз... Он вполне может убить и второй, а потом притащить труп в комнату шестого. «Еще скажи, в кровать к нему уложить», — фыркнул Фильярк. «Зря смеешься», — покачал головой Харт. «Убитая девушка и шестой над ней — это классика младший. Надеюсь, у нашего убийцы фантазия работает не столь хорошо». Академия замерла в ожидании второго дня игр. Накануне вечером был сорван не один голос в попытках доказать, чья команда лучше. Безмолвные сбились с ног, успокаивая, вразумляя и гася вспыхивающие то там, то тут мелкие конфликты. Азарт витал в воздухе. Азартом были пропитаны споры, азартом были полны сердца. Толпы курсировали вокруг целительской в попытке выяснить состояние пострадавших игроков. Нарываясь на ругань лекарей, гости мешались с хозяевами, жаркое слово одно, второе, и вот кто-то уже шел в рукопашную. Магию не применяли, за нарушение собственная команда получила бы штрафные очки, но добавить к аргументам удар слева были не прочь многие. Безмолвные, проявив солидарность, раздавали спорщикам из пустоты тумаки и затрещины. Опять расшумелись. Шиль захлопнул окно палаты, повернулся к ребятам. Что делать будем? А что тут делать? Аль сел на койке, обвел сонным взглядом комнату. После наложения исцеляющих заклинаний, неумолимо тянуло спать. Решение принято, изменить ничего нельзя. Менталисты будут сражаться без зрителей, а мы будем вести финальный матч без Майры. Это несправедливо! — воскликнула Тафья. — Мы командой должны быть вместе. Они даже красноглаза не позволили ей взять. — Но менталисты изначально должны были сражаться сами по себе, — возразил Паллар. — Мы б ее поддержали, — тяжело вздохнул Шиль. — Да и в финале она нам нужна. Аль сам был не в восторге от изменений правил, но лорды Закидали его величество прошениями, расписывая риски присутствия зрителей на состязаниях. Отец пошел им навстречу, выбив в ответ согласие добровольно отдавать дочерей на обучение в академию. Аль, правда, был уверен, семьи найдут лазейку, чтобы этого избежать. Теперь же Майера будет сражаться без поддержки команды, а главное, без его поддержки. «Хватит сидеть с похоронными лицами!» фыркнула Майера. Не думайте обо мне, думайте о себе. Только попробуйте без меня проиграть. «Будь осторожна», – попросил Майеру Аль перед расставанием у факультета менталистики. «Не важно, что ты проиграешь, главное, чтобы ты не пострадала». «Скажу тебе тоже, только ты не послушаешь», – упрямо мотнула головой девушка. «Ты все равно завтра. Остерегайся. Смерть сегодня уже приходила, но я уверена». Она еще вернется. Утро второго дня выдалось облачным. Задул легкий ветерок, прогоняя жару. И команды вздохнули с облегчением. Погода была самой подходящей для игр. Трибуны недовольно гудели. Мало того, что состязания менталистов проводились параллельно с играми, так еще и зрителей на них не пустили. А этим разрешили. Видать, их огонь лучше. Язвительно прокомментировали в толпе показавшуюся группу лордов. Те степенно проследовали в зал силы. Видел, сам Тигрельский прибыл. Никак на внучку решил посмотреть. И как только его величество дозволил. Майра! Тихий шепот отвлек девушку от шнурования ботинка. Форму разрабатывал сам декан а потому она была удобной, яркой и чуточку неприличной. Девушка прошла в дальний угол раздевалки, заглянула в шкаф и встретила взгляд двух пар блестящих глаз. «Вы?» – изумилась. «Откуда?» – «Брат сказал, ты одна сражаться будешь». Оля боком протиснулась мимо Иля, забралась на скамейку и повисла на шее у девушки. «Одной сражаться плохо». Рассудительно добавил Иль. Вешаться на шею он постеснялся, а потому вылез из шкафа и остался стоять рядом. «Так что мы будем за тебя болеть!» «Сильно-сильно!» – закивала Оля, крепко сжимая шею Майры. «Ты ничего не бойся!» «Если что, мы рядом!» – заверил Иль. «А мама знает?» – осторожно поинтересовалась Майра. «Мы сказали, что хотим посмотреть игру поближе. Нам разрешили». Оля спрыгнула на пол. «Только мы не сказали, что будем смотреть твой бой», добавил честно Иль. Майра закатила глаза. «Ох уж эти дети!» Потянулась достать убранный браслет и отбить маме Юли сообщение, как послушались шаги. Дверь распахнулась. «Прячьтесь!» шикнула девушка и детвора послушно нырнула в шкаф. «Майра, ты здесь?» Этот голос она помнила, хоть и хотела забыть. Он приходил к ней в кошмарах, но она слышала его и в обычных снах. Ей словно снились два разных деда. Один был ласков, дарил конфеты, игрушки, а второй... Майра сглотнула, прогоняя липкое чувство страха. Нет, она не будет бояться. Что было, то прошло. Она выросла, стала сильной она сможет дать отпор. Майра шагнула в центр комнаты, остановилась перед дедом, поймала его брезгливый, изучающий ее костюм взгляд. Да чего докатились ладонь лежащая на трости сжалась, голос задрожал от гнева одета словно дешевая актриска еще и талант свой будешь на потеху публики показывать. Взгляд деда давил. От него хотелось сгорбиться, опустить голову. «Не вы меня учили, не вам меня осуждать!» Усмехнулась Майра, глядя в выцветшие от старости глаза лорда. В голове звучал голос декана. «Девочка, тебя столько раз будут осуждать! Устанешь выслушивать! Первым быть всегда тяжело! Гордись этим и не вздумай унижаться!» «Осмелела!» Лицо лорда потемнело. Забыла, кто тебя растил, пока ты своим побегом не опозорила семью. Думаешь, все хорошо? Знаешь, что о тебе болтают в свете? Лучше и не знать. Устроила беспорядок, еще и меня выставила на посмешище. Сестра вон работать должна, замуж выйти не может, а ты? Невеста его высочества. Не будь дурой! Никто добро на этот брак не даст. «Его заставят от тебя отказаться!» «Но...» — лорд сделал паузу. «Если вернешься в семью и станешь хорошей девочкой, я смогу все исправить. Доучивайся, если тебе так хочется, но мужа я тебе подберу сам!» Майра сжала кулаки так, что заболели пальцы. И почему слова тех, кто был дорог, ранят больше всего? Был бы рядом Альгар, он бы нашел, что ответить. А она в глазах помутнилась, голову сдавила, дышать стало тяжело. «Только не сорваться, только не сорваться!» Взмолилась про себя Майра. «Менталист — это эмоции. Для мага важно преодолеть свой страх и стихии, ему подчиниться. А менталист всю жизнь обязан держать эмоции под контролем и при этом не превратиться в черствый сухарь. Ты не убийца!» Перед глазами встал шестой. От его улыбки напряжение отпустило. Майра выдохнула, подняла голову. Хорошая попытка, усмехнулась. Но вам не удастся меня вывести из себя. Даже если я и чудовище, то хорошо обученное чудовище. И она вышла из раздевалки, не отказав себе в удовольствии громко хлопнуть дверью.